Я хотел быть с тобой, как никто никогда. Я молился на пылью покрытое фото, чтобы смело мне в белом ответила «Да». Жизнь была бы похожа на утро субботы. Но ты снова на сцене проклятой стоишь и негромко читаешь, руками колдуя, превращая кабак, задымлённый в Париж. Отдаляешься от моего поцелуя. Как огнями холодными светится ночь. Ты блестела негрея, и это печально. Ты сама от себя отвела меня прочь, И дыхание оркестра во мне замолчало. Через год я пришёл на тебя посмотреть Из-за спины затылков весёлого Люда. Я еды заказал и, откушав на треть, Отодвинул невкусным вдруг ставшее блюдо. Ты смотрела в лицо, говоря обо мне. Чёрный провод кольцом вкруг руки обвивался и вдруг на пол упал. И в сплошной тишине я услышал звучание забытого вальса. И не тронул ни клавиши твой пианист. Эта музыка из ниоткуда гремела. Ты спустилась ко мне с возвышения вниз и зачем-то взяла меня за руку смело. Мы сбежали с концерта, а вальс всё звучал. И столица нам в спины дышала оркестром. Ты вот заговорила, а я замолчал. Я нашёл тебя, но не нашёл себе места.